Глава 31 Когда я был маленький, мне снился ворон. Это был белый ворон. Мне снилось, что ворон помог мне украсть всю пресную воду, и я спрятал ее так, чтобы только мои соплеменники могли ее найти. Это была такая пещера, и я заполнил ее водой. Мне снилось, что в пещере был дух, который рассказал мне о творении, и этот дух создал мою пещеру». Там было два хода — вход и выход. В пещере был пляж и волны на воде. А еще я там слышал барабаны. Этот дух из моего сна сказал, что такое место существует и на самом деле. Мне там было чисто и хорошо. Я хочу найти это место. Сон Чарльза это в пересказе его тетки. Кацук сидел, прислоняясь спиной к дереву моля, чтобы земля простила его. Лук со стрелой лежали у него на коленях, а все вокруг тонуло во мраке. Холодный ветер нес сырость. Лук отцука был сделан не совсем точно по древнему образцу. Индеец знал об этом, но знал он и то, что дух этого дерева простит ему за те неприятности, которые он ему доставил. К стреле, лежащей тут же, он прикрепил каменный наконечник из прибрежной деревни, где его соплеменники жили еще совсем недавно. Теперь прежние времена и нынешние были связаны вместе. Тучи скрыли звезды. Индеец чувствовал приближение дождя, холодный ветер вызывал дрожь в его теле. Кацук знал, что должен был чувствовать пронизывающий холод, но тело его не ощущало ничего, кроме утери Хаквата. Хакват сбежал. Куда? Разум Кацука погрузился в состояние духовного поиска, о котором рассказывали древние. Он мог искать дух Хаквата, а тот уже приведет его к мальчику. Кацук вглядывался в темноту. Где-то горел маленький-маленький костерок. Индеец даже не мог сказать, видит он его обычным или внутренним зрением. Языки пламени отбрасывали рыжие отсветы на сырую землю из плетения торчащих корней. И на самом краю освещенного круга была маленькая фигурка. Вот теперь Кацук знал, что у него включилось внутреннее видение. «Где же был этот костер? Кацук молил своего духа, чтобы тот вел его, но из мира похитителя душ ему никто не отвечал. «Ага, так значит, это следующее испытание». Какой-то зверек проскочил чуть ли не между ногами Кацука и скрылся в темноте. Индеец чувствовал даже то, как растет дерево у него за спиной, как поднимается вверх кора. Сырая земля и холодный ветер проникали сквозь его тело, и он понимал, что ему придется сражаться в мире духов, прежде чем сможет забрать хохвата себе. Помоги мне, Алкунтам! молил он. Это я, Кацук. Помоги мне отправить мое послание! «Приведи меня к невинному!» — в ночи закричала сова, а Кацук знал, что язык ее предвещает дождь. Скоро, очень скоро с небес польётся вода. А ведь его звали на испытание, которое прежде всего было испытанием духовным, внутренним. Очень медленно Кацук поднялся на ноги. Свое тело он чувствовал как нечто отвлеченное.